Событие девятое. Стрельцы, пока княжич гостил у воеводы, поспрашали на торгу купцов о дальнейшей дороге на Нижний. Путь был длиной в 250 верст, и на этом пути в двух местах, где-то на полдороге, чуть не доезжая Вязников, орудовала шайка атамана Сокола, а за Гороховцом, возле озера Пырское, русско-татарская шайка Медведя. В целом же дорога и без этих двух больших шаек была неспокойная. После Вязников Орудовали и мелкие разбойничи в аташке, так как время непокойное, смута. До самих же вязников дорога была вполне безопасна. Казаки атамана Сокола конкурентов повыбили с той стороны, а воевода со стороны Владимира было до тех вязников больше 100 верст. Пётр ехал на вороном жеребце в центре немалого каравана. Сначала десяток стрельцов, за ними все их 11 возов Потом княжич с ляхами и его слугой Марыком. В хвосте колонны снова десяток стрельцов. Чуть ли не на четверть версты растянулись. Княжич ехал и размышлял. Было два основных вопроса, тех самых: кто виноват и что делать. Первый делился на целую кучу подвопросов. Кто на него покушался? Тут понятно кто-то из стрельцов. Только вот кто именно? Зачем? Тоже понятно. Подкупил боярин Котловский. Других врагов у Петра просто не было. Что делать? Либо выявить и убить, либо выявить и перекупить. Второй вариант гораздо лучше. Будет свидетелем на суде, если таковой случится. Как выявить? Хороший вопрос. Будем посмотреть. Будут ли повторные попытки отравить или убить иным способом? Хороший вопрос. Будем подождать. Ну и поостеречься надо. пить и есть нужно будет только вместе со стрельцами и из общей посуды. Желательно чуть позже остальных. Что можно ещё предпринять? Нужно попробовать всё-таки перекупить убийцу. Объявить на привале, что отравитель, если он с глазу на глаз признается, то получит в два раза больше, чем обещал Котловский. Теперь вторая группа вопросов из серии кто виноват. Какого лешего он вечно ввязывается в поединки? Ответ вроде бы тоже на поверхности. Юношеские гормоны Петра. Что делать? Следить за языком. 100 верст до Вязников. Получается, что на них могут напасть на третий день. Могут, возможно, и не напасть. Два десятка стрельцов. Не войска, конечно, но ведь тогда разбойников должно быть не меньше 30-40. А чего мы хотим? Чтобы напали или чтобы не напали? Очень хочется пожить ещё в новом молодом теле, но Нужно для всех его планов где-то брать деньги. Лучшего варианта, чем экспроприация экспроприаторов, не придумать. Банда атамана Сокола, по слухам, бесчинствует на этой дороге больше 3 лет. Должна быть у атамана неплохая заначка. Как нападают разбойники на обозы? Покино фильмам подрубают большое дерево и валят перед первой телегой, затем обстреливают из кустов, и остатки охраны уже берут штурмом. Вывод В первых двух телегах должны быть вооруженные до зубов стрельцы, и их не должно быть видно, чтобы не подставиться под выстрелы. Вопрос легко решаемый. Нужно завалить стрельцов корзинами и какими-нибудь мешками, набитыми сеном или травой. По пять стрельцов на телегу, каждому в руки по заряженному мушкету. Рядом положить еще один заряженный мушкет и взведенный арбалет. От леса до дороги, в месте засады, будет не больше десятка метров. Но если быть готовыми, то сделать эти 3 выстрела в набегающих казачков должны успеть. Ещё десяток стрельцов, Лях и сам Пётр едут чуть отстав от обоза и при первых выстрелах на полной скорости спешат авангарду на помощь. Что ж, план неплох. Вечером на привале Пётр Дмитриевич собрал всех в круг и план этот озвучил. Есть возражения? Закончил свой блестящий план вопросом княжич, уверенный, что услышит одобрительный гул голосов. Куда там? Возражений было хоть пруд пруди. Самым же частым возражением было, что так воевать невместно. Они мол царёво войско, а не тати, чтобы из засады нападать. Нужно принять честный бой и взять татей в бердыши. Бред, полный бред. Вы что, юродивые все? Попытался пробиться к разуму этих рыцарей бывший генерал Они ведь разбойники, убийцы, у них руки даже не по локте в крови, а по самые плечи. Они три года грабят купцов, разоряют деревни и городки. Они даже на церкви и монастыри нападают. Это не люди, это специально из ада прислали чертей в людском обличье, чтобы род человеческий извести. Для них даже кол слишком легкое наказание. Проняло. Не всех и не сразу, но через час план будущего сражения был намечен. Однако, с одним исправлением. На передней телеге будет не пять стрелцов, а три стрельца Пан Янок и Пётр. Они лучшие бойцы, и стреляют лучше и на саблях первейшие. На том и порешили. На следующий день на привале все сделали по несколько выстрелов из мушкетов, выявляя самых проворных и самых метких. Отдача у этой ручной пушки была огромная, и княжич себе чуть ключицу не сломал. Оказывается, приклад надо не в плечо упирать, а зажимать под мышкой. Но принаровился быстро. Не хватало только мушки и целика. В будущем это нужно будет обязательно исправить. С самого утра третьего дня были настороже, ждали засады. Пётр ехал на первой телеге, прикрытой двумя корзинами. В борту телеги был сделан небольшой заруб топором для лучшей фиксации ствола мушкета. Рядом лежал второй заряженный мушкет. Так, чтобы его было удобно подтянуть правой рукой. Утром их засадный десяток немного потренировался, чтобы быстрее сменить разряженный мушкет на второй. Под левой рукой лежал взведённый арбалет, короткая стрела была воткнута в борт воска. Под правой рукой. Они должны были успеть сделать по 3 выстрела каждый. Пётр слегка мандражировал. Именно не генерал, лейтенант воздушно-десантных войск, сотни раз бывавший в засадах, в том числе и в таких, на живца, а Петр Пожарский, 13-летний пацан с незнакомым оружием в руках и первой настоящей схваткой не на жизнь, а на смерть. Началось, когда и ждать-то уже перестали. Все, как и намечалось. Треск падающего дерева, и из леса вылетают разбойники. Человек 10 на лошадях, а следом целая орава пеших. «Целься в конных!» – прорал Петр и поднес тлеющий труд к полке. Бабах! Залп был нестройный, у кого-то мушкетовый стрельл чуть раньше, у кого-то чуть позже, но грохоту и дыму было достаточно. Княжич подтянул второй мушкет, проверил порох на полке и снова поднял трут. Бабах! Этот залп даже залпом назвать было нельзя. Так, стреляли беглым огнём с двух передних телег. Генерал нашарил рукой арбалет, выдернул правой рукой стрелку из борта телеги. и положил трясущимися руками её на ложе. Сквозь дым ни черта не было видно. Кто-то орал, кто-то выл, ржали перепуганные кони. Полный Армагеддон. Наконец, дым чуть снесло ветром, и Пётр увидел набегающих казаков. Время было. Он выбрал самого нарядного и прицелившись, выпустил в того стрелу. Попал. Всё, отбросить арбалет и прыгнуть с телеги. Дым уже полностью снесло ветром. Конных казаков выбили всех. Лошади бегут в сторону леса, одна бьется в судорогах, достав копытом незадачливого станичника. До ближайшего пешего противника метра три. Кувырок под занесенную в замахе руку и удар левым кулаком в промежность. Рывок в сторону. Удар саблей по голени второму. Кувырок вперед. Подняться. Все. Все противники позади. Развернуться и оглядеться. Удар по шее ближайшему. Наши верховые в лихой сабельной атаке метрах в пятидесяти. Дело нескольких секунд. Прямо впереди Янок рубится с тремя. Подбежать и рубануть от души по спине в зелёном кафтане. Один Тать стал поворачиваться, почуяв угрозу сзади, но не успел. "Сдавайтесь, сучьи дети, всех положим!" заорал во всё горло пожарский. И ведь подействовало. Казаки поняли, что попали в западню, и стали бросать сабли на ногах их к тому времени осталось 7 человек.